Глава вторая. Ночью на автомобиле они проехали от станции к деревне, где стоял штаб дивизии, и в темноте, не зажигая огня, устроились на ночлег в какой-то избе. С русской стороны всё время бросали в небо ракеты, вспыхивавшие сине-багровым светом. Вдали временами короткой глухой ракотало. И, глухо и подберёскин сразу же перенёсся в годы гражданской войны. Также становились когда-то в темноте на ночлег в незнакомых деревнях под звуки дальних канонады. Приехал он с двумя немецкими офицерами, молоденького лейтенанта фон Эльзенберга он уже знал. Происходил тот из старинной немецкой семьи, давшей Германии ни одного именитого военного и дипломата. Предки его бывали послами и в России. Был он высок, девически тонок и розов, всегда с иголочки одет, весь полон упоения и веры в Германию и ее миссию на Востоке. По дороге он постоянно заговаривал с Подберёскиным, уверял, что ещё в этом же году возьмут Москву, дойдут до Волги, и если те не захотят сдаваться, пускай идут в Сибирь. Считал он, по-видимому, что всё это было в порядке вещей. Иногда только вспохватывался, как будто что-то припоминая, и говорил, что, разумеется, они не хотят прибещать русского народа, найдутся совместные пути. Один русский народ однако очевидно не способен на самостоятельное существование. Другой офицер был подогрический балтиец, с длинным кривым носом, на продолговатом лошадином лице и клоком редких волос над высоким бледным лбом. Породистый, чуть дегенеративный, похожий на фавна. С самого начала он был сух с подберёскиным. Едва подл руку и по-дороги не заговаривал совсем, хотя, вероятно, должен был знать и по-русски. Лежу теперь на деревянной скамье у стены, карнет вспоминал обо всём этом. Молодой лейтенант был ему, несмотря на полное невежество в части России, скорее приятен. Но начальством, окажется, видимо, всё-таки балтеец. Тот был в чине капитана. Вопреки страшной усталости спать под берёзки он не хотелсь. В избе было жарко натоплено. Проведя руку в темноте, он коснулся голой бревенчатой стены. Между балками впозах лежала пакла. Коса вдоль гладкого, будто отполированного дерева шли щели. В них возились тараканы или домовые жуки, наполняя тишину шорохом и тем необъяснимо приближая к детству в России. Было в этом шорохе что-то свое, мирное, рождественское, как в сверчке на печи у Диккенса. Затеплить бы лампаду в углу перед образами, и стало бы совсем как прежде. И радостно вспоминал, да ведь я в России, в русской крестьянской избе, в какой не бывал уже двадцать лет. Завтра проснусь и выйду в русский мир, боже мой. Постепенно он всё же заснул, весь полный напряжения и ожидания, спал, бредя домом и детством, и во сне, ужасаясь и радуясь, увидел вдруг с совершенной вещественной ясностью, как шла к нему, протягивая руки и грустно улыбаясь сестра, оставшаяся одна в России, о которой он почти ничего не слыхал за все годы изгнания, а за ней тоже радостно и грустно улыбаясь отец Засима, их старый сельский священник в той же соломенной шляпе, люстриновой серой ряске, Всё тот же, но весь светлый и бестелесный. Протягивая руки с криком, Карнет бросился навстречу и проснулся. В избе стояла сизая полутьма, но маленькие заснеженные окошки справа уже рдели багровым светом. Косо ложились на пол красные лучи, плотные, как плахи. Было ещё раннее утро. Немецкие офицеры спали на полу, на соломенных матрацах, покрывшись шинелями. От дверей по ногам несло стужи. Подберёскин оглянулся. Изба была самая обыкновенная крестьянская. По рисункам в такой избе держал когда-то Кутузов военный совет в филях. Деревянные стены без обоев, с квадратными переплётами окна, широкие низкие скамьи, врубленные вдоль стен, огромная русская печь по левую руку от дверей, в переднем углу дощатый стол и над ним бажница с иконами и висячей лампой. Всё было как прежде, и под берёзки на пять радостно всем сердцем ощутил Россию. С какой тягой вспоминал он всегда в чистеньких, городоподобных деревнях Европы, с радио и бензиновыми станциями, а былой русской деревне, а русской крестьянской избе с резными окнами, со старинными тёмными образами в красном углу, с расписными полотенцами, с медным самоваром на столе. Он не успел ещё по-настоящему оглядеться и прийти в себя от сна. Болели бока и шея. Как дверь в избу тихо отворилась и просунулась старушечья голова, повязанная платком. — Ефим, ай, Ефим! — тихо сказала старуха. — Когда печь-то пить будем? Солнышко уж в спину греет. Ай, спишь до сей поры, стыд и срам. — А не сказывали ничего. Приехали и спать легли. Отозвался густой мужской голос сверху. Поведя глазами, Подберезкин увидел сначала огромные ноги, а потом пёстрые домотканые портки и дальше седую махнатую голову, как седую копну сена. Старик сидел на краю печи, свесив ноги. Увидев, что на него смотрят, он дёрнул ногами, как будто хотел закинуть их обратно на печь, и остался по-прежнему сидеть, вопросительно глядя на Подберёскина скорбными голубыми, для его лет изумительно ясными глазами. Объявляться или не объявляться русским, подумал в нерешительности Подберёскин. Прикидываясь немцем, он мог больше услышать, но было как-то совестно обманывать старика, скрываться на родине. И сам ещё не отдавая себе ясный отчёт, он сказал, улыбаясь: "Проснулся дедушка, а проснулся сынок". Ответил тот глухим басом, ничуть по-видимому не удивляясь русской речи. И тот через лес наплёл, достал сверху валенки и онучи и сев на приступку у печи стало бываться. Раньше и у будендней был бы таких катанок, зашиты, залатаны, показал он, смеясь в бороду, на огромные серые валенки с заплатами со всех сторон. Постыдился бы по деревне пройти. Уже и бы засмеяли. Всё пропел видный Ефим. Разве что вант в шалаты ди носить их был прежде? Был у нас такой франт, почитай, круглый год без верхних штанов ходил. Зато чарки крепко держался. Продолжал он рассказывать, изредка поглядывая на подберёскины, а тому казалось, что он сидит в театре и смотрит на какого-то толстовского или чеховского мужика. "Ноanch будет праздник крещения", продолжал старик. "Днём с церкви открыли. На старости лет могу Богу помолиться, а думал уж не доживу до таких дён. Молодые, бог, совсем не знают, креста положить не умеют, а ты крещаный будешь, а лев бога тоже не веришь". При советах сказывали, за границей учёные бога совсем отменили. Крещённый, дедушка крещённый, и в Бога верую. То от хорошо, отозвался старик. Обувшись, он прошёл в угол у двери и стал умываться из висячего медного рукомойника над медным тазом. Нацедив воды в ладони из носика рукомойника, он с шумом опрокидывал их на лицо и тёр, пофыркивая щётки и бороду. а потом, сняв со стены полотенце, обсушился, разгладил надвоей рукой волосы и, обратившись к иконам, перекрестился несколько раз, низко кланяясь и приговаривая, «Благослови Господь на добрый денек!» И, повернувшись к Подберезкину, продолжал, «Папа-то у нас отцом Василием звали, товарища угнали, лет, почитай, пять без папа жили, а потом новый объявился». Сказывают, при советах в городе сопорничеством занимался, чистой оси в святой. Пойду сегодня ко службе схожу. Крещение Христово большой праздник раньше был. Бабка старуха уж наведывалась топить ли печь, торопиться в церковь сходить. А твои приятельки долго спать-то будут? Он указал на лежащих на полу. Зави, зави, старуху пускай топит, отвечал подберёскин. Старик ушёл из избы, сказав, что ещё скоту надо корм удать, а баба придёт, затопит печь. Из открытых дверей покатились по полу, наскакивая друг на друга, клубы морозного пару прямо на спящих. Вспомнив об их присутствии, подберёски невольно поморщился, так они не подходили к этой избе. Скоро появилась старуха в пёстром бумазеином сарафане поверх бестридиной рубахи, в серых валенках. Войдя, она низко поклонилась и сразу же заговорила: Слышу, Ефим все разговоры с тобой разговаривает иди, удаюсь. Не уж старик по чужому на старости лет заговорил. А ты сокол из наших будешь, али только речь нашей обучен? Русские, бабушка, самый настоящий русский. Только белый. Слыхала про белых. В 20-м году с красными бились. А старуха перебила, словно не слушая. Ждали вас белых-то сколько лет? Да и жданки все потеряли. Что ты говоришь? А говорю, конь с медведем тягал, столько хвост остался. Разговаривая с подберёскиным, старуха бойко передвигалась по избе. Положила бесшумно дров в печь, нащепала лучинок и зажгла огонь. Выде바이 испатели вверх в трубу густые пряди дыма. Потом старуха налила воды в огромный медный самовар, подбросила в трубу горячих углей и лучинок. Раньше было у нас, говорю, Бог, а теперь на всё советская власть. Что сокол противу сделаешь, вдруг сказала она, и остановившись, посмотрела на Подберёскина поблёкшими добрыми глазами. Ждали, говоришь, ждали и жданки потеряли. А теперь как их встречать вас, не знаем. У нас при советской-то власти кто старены крепился, тот и двора лишился. Подберёскин почувствовал в её словах ни то упрёк, ни то сожаление к нему, и еще что-то неопределимое, наполнившее его самого болью. Точно приходилось вдруг расстаться с давней и дорогой надеждой и познать некую горькую правду. А вместе с тем так мила была ему эта старуха, напоминавшая и няню, и многих других деревенских баб, что знал он по своему детству. И он сидел так, не зная, во сне все это было или наяву. Столь долгие годы отделяли от прежних времен и людей. И в то же время старухина речь и сама она действовали так, как будто не было никакого перерыва. А старуха замолкла, вздыхая возилась у печки. И поведя взглядом подберёскин вдруг заметил, что барон высунул голову из-под одеяла и смотрел не то на него, не то куда-то в пространство рядом неподвижными серыми глазами. По-видимому, смотрел так он уже давно, и от его немого взгляда сразу стало как-то не по себе. Гутен Морген, барон, поздоровался под Березкин и пошел мыться. Разговаривать по-немецки не хотелось. После него мылся барон с кислопрезрительной миной на лице, как цапля, перегибая худое тело на длинных ногах, едва касаясь пальцами медного рукомойника. А молодой лейтенант все спал. Было, вероятно, уже около девяти часов, и под Березкину не терпелось, хотелось выйти на улицу, отыскать старика, пойти с ним в церковь, встать наконец ногой на русскую землю. Не переговорив с лейтенантом, уйти он не решался, и потому старался шуметь при своих движениях. Балтиц тоже шумел, не стесняясь, а лейтенант всё спал. И вдруг вскочил, сел поперёк матраца, осмотрелся, видно ничего толком не соображая. Остановился глазами на огромном зеве печи, на дыму, убегающему в поддымник, на старуху, и тут только вероятно окончательно проснулся и понял, где он находился. "Найн, wie interessant, mein Herrn", заявил он, радостно протирая глаза и протянул снова. "Wie interessant!" Подберёскину было приятно это розовое мальчишеское лицо с красными полосами на щеках, со спутанными мягкими волосами. "Какой молоденький, господи", заговорил староуха. "А тоже на войну загнали, такая уж ваша доля". "Вас за гди?" спросил, улыбаясь лейтенант Подберёскина, и услышав ответ, протянул радостно: "А, зол!" Встав с постели, он вытащил из своего добротного кожаного чемоданчика туалетные принадлежности. Щеточки, напильнички, скляночки, и стал готовиться к мытью. Старуха стояла, видимо, девясь его приготовлением и под конец сказала «Принц! Чистый принц!» И опять немец спросил подберезкина «Вас акди?» И видно было, что слова старухи ему польстили. И старухе, видно, тоже искренне нравился этот молодой офицер. Не то чтобы она льстила ему из корыстолюбия или по привычке. Но окончательную жалость немец вызвал у нее, когда, подойдя к висячему рукомойнику, он вылил из грязного таза воду и, наполнив вновь свежей водой, хотел из него мыться. Таз был огромный, медный, весь позеленелый. Как всегда в России мылись не в нем, а над ним, из самого рукомойника. Старуха пришла в волнение. — Соколик, да что же он в грязном тазу умываться хочет? Мы из него и скотине не даем пить. — Ничего, видно, у вас там на чужой стороне не понимают. А, говорят, чужая сторона прибавляет ума. Молодой-то какой, а он женатый? — спросила она под Березкина, и, не дожидаясь, ответа продолжала. — Женам теперь хуже всего. Воин воюет, а жена дом горюет. Вот у меня невестка Авдотья тоже. Сын-то взяли, — начала она. Но старик, вошедший в это время в избу, прервал ее. — И что ты кудахчешь, бабе, твоя голова? — Нету, рассудка, не краюшка. Молчи, знай. Доставь лучше самовар на стол. Люди с дороги притомились. Вскоре самовар закипел, старуха поставила его на стол, принесла чашки и стаканы. — Нечем больше почивать. Скажи им, соколик, чаю не имеем. При советской власти хлеб до воде были рады. Хлеб до вода — здоровая еда. С голоду не помрешь, а жир не нагуляешь. Работать легче. Отпив чаю вместе с бароном и лейтенантом Подберёскин узнал к своей радости, что майор из штаба, к которому он должен был явиться, находился где-то в разъездах. День был свободный.